Глава тридцать пятая. Споткнувшись о порог, Зола задрала подол футболки, пытаясь хоть как-то охладить тело. Жара пустыни отличалась от влажной д у х о т ы нового Пекина, но изматывала так же. А еще этот дурацкий надоедливый песок. Она тратила часы, пытаясь очистить от него свои кибернетические суставы, и оказалось, что в них намного больше щелочек и полостей, чем она раньше подозревала. Ика, закрой люк. С командовала она, опустившись на ящик. Зола была совершенно измотана. Все последнее время она проводила волну из заволка и пытаясь благодарить горожан, которые таскали ей столько сахарных фиников, сладких рулетов и острова карри, что складывалось впечатление, будто они не просто демонстрируют расположение, а откармливают к а р м л и в а ю т ее какому-то местному празднику, как поросенка. А эти постоянные споры с доктором Эрландом. Он требовал, чтобы зола полностью сосредоточилась на разработке плана проникновения на Луну. И она почти свыкла с мыслью, что так будет правильно, но все-таки не могла отказаться от желания первым делом сорвать королевскую свадьбу. В самом деле, что изменится, если она свергнет Ливану после того, как та уже станет коронованной императрицей Содружества? Следовало придумать способ, как осуществить обе операции сразу. Но до королевская свадьба оставалась всего неделя, и часы, как будто тикали быстрее с каждым новым часом. Как он? спросила Ика. Бедняжка была заточена в корпусе корабля и проводила в одиночестве долгое время, пока Зола торчала в отеле со всеми остальными. Этим утром доктор начал понемногу снимать его с т р а н к в и л и з а т о р о в сообщила Зола. Он боится, что если волк придёт в себя, когда рядом никого не будет, то из-за ментального с б о я навредит себе. Я убедила доктора, что нельзя держать его в бессознательном состоянии и вечно. Корабль вокруг неё будто вздохнул. Кислород вышел из трубок системы жизнеобеспечения. Наклонившись, Зола сняла ботинки и вытряхнула на металлический пол горку песка. Есть какие-нибудь новости? Да, парочка свежих найдётся. Загорелся надскрин на стене. На одной стороне отобразился стандартный документ с красной печатью секретно. Несмотря на приступ любопытства, Зола тут же переключилась на другую половину экрана. Там была фотография Кая. Император объявил о немедленном прекращении испытаний антидота Литумозиса на киборгах. Сердце Золы ёкнуло. Она встала с ящика, чтобы получше разглядеть содержимое экрана. Слова об испытаниях антидота подняли целую волну воспоминаний в ее голове. Неравная схватка с андроидами. Вот она лежит, прикованная к столу, пока кибернетический детектор, подсоединенный к ее голове, оценивает степень вмешательства техники в организм. х о л о д н а я и г л а пронзает вену. На экране загрузилось видео. Кай стоит за трибуной на какой-то пресс-конференции. Воспроизвести видео. Отказ от этой стратегии ни в коем случае не подразумевает, что мы потеряли последнюю надежду, говорил Кайс Экрана. Мы не собираемся прекращать поиски вакцины от л е т у м о з и с а Не забывайте о том, что нашей команде удалось достичь огромного прогресса в исследованиях за последние месяцы, и я уверен, мы на пороге великого открытия. Я обращаюсь ко всем, кто страдает от этой болезни или вынужден наблюдать, как с ней борются его близкие. Знайте. Это не поражение. Мы не сдадимся до тех пор, пока Литумозис не будет полностью побежден. к а й з е молчал, и лицо его озарилось вспышками фотокамер, отбрасывавшими яркие блики на флаги с о д р у ж е с т в а у него за спиной. Однако недавно я обратил внимание на то, что в нашем государстве сохранилась устаревшая и несправедливая практика использования киборгов для лабораторных опытов. В нашем обществе высоко ценится человеческая жизнь. Любая человеческая жизнь. Цель лабораторного исследования — избежать потери жизни настолько эффективно и гуманно, насколько это возможно. Сама политика принудительного привлечения киборгов к о п ы т а м противоречит принципам нашего общества и умаляет все достижения, сделанные за 126 лет существования нашего государства. Оно строилось на принципах равенства и единства, а не на предрассудках и ненависти. Зола во все глаза смотрела на экран и чувствовала, как у нее слабеют и подгибаются ноги. Ей захотелось броситься к экрану, обнять Кая и шепнуть ему спасибо, спасибо тебе. Но сейчас в тысячах километрах от него ей оставалось только обхватывать руками собственные плечи. Я предчувствую волну критики и недовольства, которая последует за этим решением, продолжал тем временем Кай. Я полностью отдаю себе отчет в том, что лету мозис проблема, затронувшая жизни каждого из нас, и что решение, принятое мной в одиночестве без совещания с членами правительства, неожиданно и слишком нетрадиционно. Но я не мог оставаться в стороне в то время, как некоторых наших граждан принуждают жертвовать своими жизнями, подчиняясь ошибочному мнению, что они менее ценны, чем жизни других людей. Команда по созданию антидота лету м о з и с а р а з р а б о т а е т новую стратегию, чтобы продолжать исследования. Мы во дворце настроены оптимистично и надеемся, что сворачивание программы испытаний на киборгах никак не отразится на поисках вакцины. Мы продолжим принимать добровольцев-волонтеров для осуществления экспериментов. Внизу экрана вы видите номер дикома, по которому можно получить информацию относительно волонтерства. Благодарю всех. Сегодня я не стану отвечать на ваши вопросы. Как только Кай сошел с трибуны, уступив место дворцовому пресс-секретарю, который сразу начал пытаться успокоить взревевшую толпу, Зола рухнула на колени. Она с трудом верила услышанному. Кай говорил не только о л е т у м о з и с е исследованиях и лабораторных опытах, он говорил о равенстве правах и отказе от розни и ненависти. Одной своей речью, не занявшей трех минут, Кай начал распутывать г о р д и е в узел проблемы многолетней ненависти киборгам. Неужели он сделал это ради нее? Она скривилась от отвращения, сообразив, насколько эгоистично было даже подумать о чем-то подобном. Ведь эта декларация спасет бесчисленное количество жизней. Она заложит новый стандарт прав киборгов. Конечно, всего одним махом не решить. Оставался еще акт о защите киборгов, рассматривающих всех как собственность п е к у н о в и ограничивающий свободу. Но это было уже нечто, начало, пробный камень. Но вопрос снова и снова назойливо возникал бы ее голове. Неужели он сделал это ради нее? Знаю, мечтательно проговорила Ика, хотя зола хранила молчание. Он потрясающий. собравшись настолько, чтобы осилить оставшуюся часть новостной заметки, Зола убедилась в том, что Кай был прав. Люди уже отреагировали враждебно. Статья перед ее глазами была написана журналистом, брыжущим скептицизмом. Он совершенно очевидно выступал за испытания на киборгах и обвинял Кая в предвзятости. И хотя он не говорил о Золе напрямую, это было делом времени. Кай пригласил на ежегодный королевский бал Киборга, и СМИ используют это против него, его ждут жестокие нападки. Но он все равно это сделал. Зола спросила Ика: "Ты уже переключилась на тему скорддроидов?" Она моргнула. "Прости меня, что?" Экран переменился, на первом плане теперь оказался документ с красной печатью. Зола даже затрясла головой, чтобы хоть немного освободить ее от ненужных мыслей. Она совершенно позабыла о второй новости. Да, точно. Она поднялась на ноги. О к а к е г о решение она подумает позже, уже после того, как придумает способ предотвратить их сливанную свадьбу. Что это? Это заказ, сделанный дворцом пару дней назад. Я случайно наткнулась на него, когда пыталась узнать, что о н и б е л е л и с готовить флористам. Оказывается, королева возьмет букет из лилий и листьев хосты. Как скучно. Я бы выбрала орхидеи. Ты нашла секретный заказ из дворца? Да, нашла. Спасибо, что наконец обратила внимание. Скоро я стану суперхакером. Просто мне больше вообще нечего делать. Зола посмотрела бланк заказа. Это было соглашение с крупнейшим мировым поставщиком из к в р т д р о и д о в штаб-квартира которого располагалась недалеко от нового Пекина. В о дворце потребовались 60 д р о и д о в к дню свадьбы, причем все из реалистичной серии. обычными расцветками глаз и неидеальными фигурами, подобные изъяны, как их называли на предприятии, обеспечивали более естественные ощущения. Ей понадобилось несколько секунд на то, чтобы понять, зачем был сделан этот заказ. Они хотят использовать их во время свадебной церемонии, сказала она. Ими никто не сможет манипулировать. Хитро? Я тоже об этом подумала, заметила Ика. Согласно этому контракту их доставят к о м п а н и и занимающейся оформлением и ресторанным обслуживанием, на утро перед свадьбой. Я не тайно проникнут во дворец, смешавшись с обычным персоналом. Хотя в контракте слова "тайно проникнут" не употреблены. Зола не переставала волноваться из-за свадьбы, но по крайней мере обрадовалась тому, что во дворце пытаются принять какие-то меры против лунных гостей. Затем она перешла к пунктам контракта и инструкциям по доставке и внезапно ахнула от изумления. Что такое? Встревожила Сика. У меня есть идея. з о л а сделала шаг назад, обдумывая свой план. Идея пока была сырой и недоработанной, но на первый взгляд. И кого-то оно. Вот как мы попадем на Луну. Свет в корабле загорелся чуть ярче. Я не понимаю, что если мы спрячемся на корабле. Уже направляющимся на Луну, мы можем проникнуть тайно, так же как все эти дроиды во дворец. Вот только все корабли, направляющиеся на Луну, лунные. Как ты собираешься попасть на борт одного из них? Пока что они все лунные, но, я кажется, знаю, как это можно изменить. Сообщение исчезло с экрана, и в центре появились тикающие часы. Это как-то связано с планом посрыву свадьбы? Да, вроде того. Зола взмахнула рукой. Если мы сможем задержать свадьбу и убедить Левану в том, что церемонию нужно устраивать на Луне, а не на Земле, тогда всем земным гостям придется отправиться туда, так же как лунный двор сейчас собирается здесь, и тогда на одном из их кораблей полетишь ты, если план сработает. Она принялась р а с х а ж и в а т ь по грузовому отсеку в зад вперед, голову буквально жгло от мыслей, складывающихся в новый план. Но сначала мне придется убедить Кая в том, что мне можно доверять, если он сможет уговорить Ливану изменить место проведения свадьбы. Закусив губу, Зола посмотрела на видео с пресс-конференции, заголовок которого гласил, что императоры в самом деле отменили опыты на киборгах. Тем не менее, нам все равно требуется проникнуть во дворец, но больше никаких отвлекающих маневров или взломов СМИ. Мы должны действовать более деликатно, незаметно. Ты должна будешь представиться как гостья, тогда у тебя будет повод купить красивое платье. Зола вначале хотела возразить, но заколебалась. У Идии был свой потенциал, но только в том случае, если ей удастся применить свои лунные чары и удержать их настолько долго, что ее никто не узнает. Я буду отличаться от этих эскортдроидов. К тому же нам понадобится приглашение. Я займусь этим. Контракты с ч е з с экрана, замененные длинным списком имен. Один анонимный источник опубликовал список приглашенных гостей пару дней назад. Ты в курсе, что они отправляли настоящие бумажные приглашения? Очень стильно. Звучит немного расточительно, пробормотала Зола. Может быть, да, согласилась Сика. Зато их легко украсть. Сколько нам понадобится? Два, три. Зола п о щ е л к а л а пальцами. Одно ей, одно. Волку надо надеяться на лучшее. Если же лучшего не случится, ей придется идти одной, или взять с собой доктора, или даже Ясина. Но ли в а н а и ли ее приближенные смогут узнать их обоих? И Зола не верила в то, что их удастся окутать непроницаемой заслонкой лунных чар. Остается только надеяться, что к этому времени Волку уже оправится. Два, ответила она. Хотелось бы в это верить. На экране замелькали имена и титулы дипломаты, политические представители, звезды шоу-бизнеса и спортивные комментаторы, предприниматели и просто денежные мешки. з о л а не могла избавиться от ощущения, что вечеринка выдастся очень скучной. Вдруг и к а в з в и з г н у л а разрывающим перепонки металлическим звуком, похожим на скрежет металла по перегретому процессору. з о л а зажала уши руками. Что? Что случилось? Прокрутка е м н остановилась, ика подчеркнула одну строчку: лень адрес дочерью лень Перл новый Пекин земля. Разинув рот от изумления, Зола отняла руки от ушей. Лень Адри и Перл из командного блока донеслись торопливые шаги, и на пороге грузового отсека появился Ясен с вытаращенными глазами. Что случилось? Почему корабль визжит? Ничего, все в порядке, пробормотала Зола. Нет, не в порядке, перебила ее Ика. Каких только могли пригласить? Я в жизни не видела больше несправедливости, а по в е р ь т е мне насмотрелась я на многое. Ясин удивленно изогнул бровь и покосился на Золу. Мы только что узнали, что моя бывшая п е к у н ш а получила приглашение на свадьбу. Она открыла таблицу напротив имени мачехи, все еще сомневаясь. Может быть, это ошибка? Но никакой ошибки не было. л и н Адри получила 80 т ы с я ч юнивов и приглашение в награду за помощь в охоте на людей, предоставив для экспериментов свою пачерицу Линдзолу, потому что она продала меня как кролика на опыты. о щ е т и н и в ш и с ь сказала Зола: "Логично. Вот видишь, несправедливость. Мы здесь рискуем жизнями ради спасения Кая и всей планеты. а д р и Сперл попадают на свадьбу. Меня сейчас тошнит." Надеюсь, они уделают свои пошлые липоватые платья соевым соусом. о Забоченность Ясина сменилась раздражением. А у твоего корабля немного сдвинуты приоритеты. Ты в курсе? Ика, меня зовут Ика. И если ты не прекратишь звать меня кораблем, я прослежу за тем, чтобы в душу у тебя никогда не было горячей воды. Ты меня понял? Ага. Можешь потешить себя этой мыслью, пока я буду отключать акустическую систему. Что? Ты не можешь просто так заткнуть меня, Зола. Зола подняла руки вверх, останавливая обоих. Никто не станет никого отключать. Она бросила сердитый взгляд на Ясина, но тот лишь невозмутимо пожал плечами. Зола в отчаянии закатила глаза. Вы мне просто мозг в ы к л е в ы в а е т е а я ведь пытаюсь думать. я с и н о перся спиной о стену, скрестив руки на груди. А ты знаешь, что в ту ночь я был там на ежегодном королевском балу. Ее веко задрожало от неожиданного нервного тика. Как такое вообще можно забыть? Она старалась вообще не думать об этом с тех самых пор, как Ясин присоединился к ним. Но иногда, глядя на него, она не в состоянии была выкинуть из головы картинку. Он хватает и держит ее, пока Ливана издевается над Каем, т о р г у с ь за ж и з н ь золы. Я польщен. Дело в том, что в тот вечер тебя было очень легко запомнить, пока тебя публично оскорбляли, представляли пистолет в голове, едва не застрелили и в итоге арестовали. Так что мне кажется немного странным твоё стремление найти любую возможность оказаться там снова. з о л а н е г о д у ю щ а я всплеснула руками. И тебе не приходит в голову ни одного повода, по которому мне хотелось бы оказаться на этой т р е к л я т о й свадьбе. Еще раз поразвлечься со старой игрушкой, пока т а не перешла в собственность Ливаны, ты так уже слишком долго пускаешь Слюнина. Зола треснула его. Касин отлетел к стене и, смеясь, закрыл ладонью ушибленную скулу. Я что, задел больной нерв или там был провод? Ведь у тебя и того и другого в избытке. Он не игрушка, и уж тем более не собственность Ливаны. С л е д я н ы м спокойствием ответила Зола. Скажи что-либо подобное о ком-то из нас, и я буду бить уже металлической рукой. Проучи его зола, воскликнула Ика. Ясин убрал ладонь от щеки, на которой уже проступал свежий синяк. С чего бы тебе беспокоиться? Ведь эта свадьба вообще не твоя проблема. Нет, это моя проблема. Если ты еще не заметил, твоя королева настоящий тиран. Может быть, в со дружестве я и персонанонграта, но это совершенно не значит, что я позволю Ливане прийти сюда, вонзить когти в мою родную страну и разрушить ее так же, как она разрушила твою, нашу. Спокойно напомнил он. Ясен сдул светлую прядь солба. Да что с тобой такое? С какой стати ты болеешь душой за страну, в которой на тебя объявлена охота? У тебя действительно какие-то нелады с проводами. Стоит тебе ступить на землю содружества, и ты т р у п Спасибо за поддержку. Ты вроде не похожа на наивную девушку, готовую принести себя в жертву ради так называемой настоящей любви. Что ты от меня скрываешь? Зола отвернулась от него. Только не говори мне, что ты так озабочена этой свадьбой только потому, что влюблена в него. Я влюблена, перебила его Ика. Да безумие. з о л о у с т а л а помассировала виски. После странного напряженного молчания Ика снова заговорила: "Мы ведь сейчас имели в виду Кая, да? Да где ты вообще откопала ее?" Возмутился Ясин, махнув рукой в сторону динамиков. "Я делаю это не только ради Кая." Зола в изнеможении уронила руки. "Я делаю это потому, что больше никому это не под силу. Я собираюсь свергнуть л и в а н у Хочу быть уверенной в том, что она больше никому не навредит." Ясен уставился на нее с таким ужасом, будто у Золы из головы выросла еще одна кибернетическая рука. Ты думаешь, что способна свергнуть Ливану? з в ы в от досады Зола взмахнула руками. Так в этом же весь замысел, а ты не знал. Разве не поэтому ты нам помогаешь? У звезды нет. Я ведь не сумасшедший. Я здесь потому, что мне представилась возможность сбежать от ведьмы и остаться живым. А еще... Он замолчал. Еще что? Он жал зубы. И еще что? Еще так хотела бы ее высочество, хотя теперь она, наверное, умрет из-за этого. Зола изумленно нахмурила брови. Что? А теперь я застрял здесь с каким-то недоделанным планом, который по твоему замыслу приведет нас в начальную точку пути, прямо в лапы клевания. Что? Но ее высочество, ты вообще о ком говоришь? О принцессе з и м е О ком же еще? Принцессе, Зола отступила от него. Ты говоришь о пачерице королевы? Ой! Протянула Ика. Да, о е д и н с т в е н н о й принцессе, которая у нас осталась, если ты еще не в курсе. А о ком еще я мог говорить? Зола сглотнула и покосилась на надскрин с планом, спрятанным под навостными лентами и неумолимыми часами. Они не рассказывали Ясину о своих намерениях сорвать свадьбу и объявить о настоящем происхождении Золы. н и о ком, пробормотала она, почесывая запястье. Так что когда ты говорила своей принцессе, ты имела в виду принцессу Зиму? Ясин смерил ее взглядом, говорящим о том, что он не понимает, почему должен тратить время на разговоры с такой д и о т к о й Зола ткашлялась и сама ответила на свой вопрос. Ну да, конечно. Надо было позволить Сибил убить тебя. Пробормотал он, покачав головой. Я д у м а л что, возможно, принцесса будет мною гордиться, если узнает о том, что я выступил против Сибил, что одобрит моё решение. Но кого я пытаюсь обмануть? Она даже никогда об этом не узнает. Ты что, любишь её? Он с отвращением посмотрел на неё. Даже не пытайся втянуть меня в свою с л а щ а в у ю мелодраму. Я клялся защищать ее. Вряд ли я способен делать это здесь, не так ли? Защищать ее от кого? От Ливаны? Среди всего прочего, да. Зола опустилась на один из ящиков, чувствуя себя так, будто только что пробежала спринт по пустыне. Тело было в полном изнеможении, в голове царил беспорядок. я с и н у было плевать на нее. Он всей душой был предан по ч е р е д и королевы, она даже не подозревала о том. Что у королевской пачерицы имелись верные ей люди. Помоги мне, сказала она, не пытаясь спрятать мольбу в голосе и посмотрела Ясину в глаза. Клянусь тебе, мне под силу остановить Ливану. Я могу вернуть тебя на Луну, где ты сможешь защищать свою принцессу дальше или заниматься тем, чем захочешь. Но сейчас мне нужна помощь. Это достаточно очевидно. Может быть, ты сподобишься посвятить меня в свой чудесный план? Зола напряженно сглотнула. Может быть, как-нибудь потом. Он покачал головой, словно собираясь рассмеяться, и показал рукой в сторону улиц Фарапры. Ты сейчас в таком отчаянии потому, что самый сильный твой союзник лежит в коме. С волком все будет в порядке. Отмахнулась Зола с большей убежденностью, чем сама ожидала, и со вздохом добавила: Я в отчаянии потому, что одного союзника мне мало.